«Антонио Фугоцаро. Фиаско маэстро Кьеко. Сейчас прочел в старой тетради, записанный мною несколько лет назад, афоризм Лессинга. Не обращай внимания на мелочи, больше, чем они того заслуживают». Стал припоминать свою жизнь, и она показалась мне такой горькой и пустой от того, что я не руководствовался этими мудрыми словами. Но ведь и она также виновата. Да, она слишком горда, слишком самолюбива. Но если бы я сказал ласково, «Твои розы были с шипами. Они нанесли мне рану, и в ней остались. Она вынула бы шипы, и, может быть, даже поцеловала бы рану. Я же затаил в сердце с каким-то странным, жестоким удовольствием сделанный ею намек на прошлое, к которому я ревновал, и стал говорить колкости. Самолюбие, прирожденный враг любви, не допустило никакого великодушного порыва, и таким образом из-за мелочи порвались цепи, казавшиеся вечными» и донна Антуанетта не стала моею. Я закрылся вздохом старую тетрадь и увидел письмо с австрийской маркой, брошенное на письменный стол. Оно было от маэстро Лазаря Кьеко, известного виолончелиста и композитора. Замок Танкина или черт его знает как, 24 июня 1883 года. Дорогой Цезарь! Ты должен знать, что бедный Кьеко уже две недели находится в Тироле, в замке Капино, расположенном так. Представь себе остроконечную гору, совершенно голую, под которой находится дорога, упирающаяся в голубое озерцо, где она образует что-то вроде шпоры из земли и камня на конце шпоры и стоит мой замок Танино. Я должен был ехать на купание в Каману, но, увидя проездом этот замок, решил, что нет лучшего места для музыканта и сказал себе «Кьеко, если ты здесь не напишешь первого акта бури, то окалеешь, никогда его не написав. Таким образом, сижу здесь и сочиняю. Только ты должен мне помочь. Ибо венецианский мой поэт до сих пор не прислал мне второго акта. Сходи на улицу Брера." Схвати его за горло, и если он тебе не даст акта, задуши его. Значит, ты сюда приедешь и пробудешь с бедным Кьеко три дня. Первый день будешь отдыхать с дороги. Второй – слушать мою бурю. В третий – переделывать для меня стихи, потому что если их отослать в улицу Брера, то придется с ними проститься. В четвертый – ты отправишься в Освояси. Твой Лазарь Кьеко. Постскриптум. Не заглядывайся на красивых женщин Тироля. Они все мои. Бедный Кьяко, что поделаешь?» Я и без письма рассчитывал вскоре оставить Милан и провести июль в Мадезиму. Но, зная отлично маэстро и очень мало Тироль, быть может, и переменил бы план, если бы мог узнать хорошенько, где находится этот замок Танкино, Катино или Топино и по какой дороге надо в него ехать. На конверте, правда, был указан штемпель Тренто, но этого было слишком мало. Я перестал об этом думать. Неделю спустя пришло другое письмо со штемпелем Вицано, в котором некая мадам Пургер писала, что маэстро Кьеко, живущий в ее гостинице, опасно заболел. Госпожа Пургер советовала мне сесть в Тренто в Дилижанс, идущий до моста Сарке, где меня будет ждать особо уполномоченное проводить к моему другу. Я тотчас же поехал и после полудня под палящим солнцем прибыл к мосту Сарке. Я сразу узнал гору, возвышающуюся над моей головой, и голубое озерцо у моих ног. Я увидел горсть земли, вдававшуюся в озеро, и на конце ее замок, поднимавшийся прямо и гордо подобно соколу. На мосту я нашел горничную, немку, которая только и сумела мне сказать «Пургер, Пургер». Я взошел за ней на маленький полуостров вдоль парапета, обсаженного розами и кипарисами и служившего прежде очевидно укреплением. Сквозь зубцы блистали волны, освещенные солнцем, внутри же росли в беспорядке одичалые цветы и кустарники. Грубо выломанный проход в скале вел на двор замка, окруженный черными стенами и средневековыми галереями с полувыцветшими фресками. Замок был... Настоящей пустыней. Замок был настоящей пустыней. Даже хозяйка гостиницы не показалась. Горничная ввела меня в комнату, где на подушке колоссальной кровати покоилось мефистофельское лицо моего друга. Глаза его были закрыты, лицо серьезно. Неужели он спит? Я назвал его тихонько по имени. — Кто там? — спросил он слабым голосом. — Это я, Цезарь отвечал я. Тогда Яку не открывая глаз, сказал в полголоса. «Осел — Осёл! Потом, продолжая с возрастающей быстротой, — Собака! Разбойник! Убийца! Открыл глаза, горевшие, как уголья, вскочил на кровать, крича, как сумасшедший. — Глядите на князя мошенников, который не приходит до тех пор, пока не начнешь околевать! И стал бросать в меня всем, что было у него на кровати. В это время вошла прислуга и госпожа Пургер, которая стала передо мной извиняться за выдумку о болезни постояльца. Но так как Кьеко сделал вид, что снимает с себя рубашку, чтобы бросить в меня, у него на постели ничего больше не оставалось, то женщины завизжали и оставили нас вдвоем. Кьеко спрыгнул с постели и, как был, в рубашке и босиком, взял свою виолончель, Уселся против меня и начал какое-то великолепное анданте. Горничная и госпожа Пургер заглянули было в дверь, но маэстро стал топать ногами и испускать адский свист, так что женщины убежали и больше нам не надоедали. Играя, он все смотрел на меня. Я не знал, умиляться ли прилестной мелодии или смеяться над его гримасами, над выражением его лица, то мрачным, то сияющим то торжественным, то плутовским, то патетическим, то насмешливым и всегда комическим. Наконец он положил инструмент. На мой вопрос, что это была за музыка, он ответил совершенно серьезно. «Эта музыка означает, что я влюблен и должен жениться». Я принял это за одно из его обычных дурачеств, хотя он клялся, что никогда не говорил более серьезно. Он знал о моих отношениях к Антуанетте. И стал говорить о них в такой форме, что я просил его перестать. Какой же ты осел? заметил он. Ты до сих пор ее любишь? Я покраснел, но отпирался. Увы, больше трех раз. Между тем Кьеко повторял на все лады: Какой же ты осел! Осел! Но больше не говорил про Антуанетту. Одевшись, он предложил мне осмотреть замок. Прежде всего, маэстро повел меня в кухню, нашел кухарку, перед которой стал гримасничать, жестикулировать и потребовал сейчас же приготовить обед на двоих. Кухарка сделала вид, что поняла его путанные объяснения, и Кьеку от радости обнял ее. Замок не имел ничего замечательного, кроме местоположения и двора. Но когда Кьеку увлекался каким-нибудь местом, то относился к нему как поэт идеализируя его удивительно. «Этот замок нужно было назвать Дивино, божественным!» — сказал он мне во дворе, остановившись в экстазе перед готической капителью. «Какая милая бестия должен был быть автор этого грандиозного свинства! Вот уже 10 лет, как я провожу 8 месяцев в году в Париже, и ты можешь себе представить, что я видел все! Кроме того, я видел замки на Рейне!» Но скажу тебе откровенно, все ничто в сравнении с этим, просто ничто. Здесь, если ты не очень глуп, ты увидишь все эпохи. Фундамент стен принадлежит римлянам. Сходи к священнику в Санта-Пациенца, который живет недалеко отсюда. Он святой человек и скажет правду, были ли здесь римляне. А вот это все средних веков. В комнатах же ты видел эпохи, начиная Возрождение Возрождения и Дорококо. Кроме того, видел Пурганти, представительницу скверного настоящего, и меня, представителя будущего. Я его спросил, гуляет ли он. Как бы не так. Меня приглашали в санта пациенца в Манковина черт бы их побрал. Но я езжу изредка в Каману, вот и все мои прогулки. Завтра утром, например, еду в Каману завтракать. И я с тобой. Нет, милостивый государь, вы останетесь в замке Тавалина. И напишите мне несколько десятков стихов. Я еду условиться насчет бала. — Какого бала? — Бала, который будет дан завтра вечером. Будет нечто магическое, увидишь, дорогой мой. Я пригласил всех мошенников Камана, и только ради нее. — Ради нее? Кто она? Но Кеко исчез, и через минуту явился с зонтиком, панамой и тростью. — Ты должен понять, что хозяин здесь я. Впрочем, вот она, только мало похожа. Он дал мне карточку, изображавшую не особенно молодую и красивую особу. Мало похожа, говорю тебе, ты ее увидишь. Это музыка с головы до ног. Она — бах! Клянусь святым Севастьяном. Когда я вижу, как она двигается, когда вижу в воздухе очертания ее тела, я всегда думаю о бахе. Он тряхнул головой, впиваясь пятью пальцами в свои волосы. — Ухо у ней, например, такое, что его может изобразить лишь моя виолончель. Губы полны страсти, чувственности и всех смертных грехов, несмотря на то, что она святая, как старая английская чертовка. Это-то и волнует тебе кровь. Уж я не говорю о глазах, ведь я не бог, чтобы говорить о них. Но руки! Клянусь Бахом! Тут есть некий немецкий профессор, изучавший их через очки и нашедший их «психическими». Будь он проклят за такое верное определение!» Одним словом, это единственная женщина, которая была бы достойна выйти замуж за Лазаря Кьеко, единственная, ради которой он пожертвовал бы своей свободой. Этот припадок свадебной лихорадки вызвал у меня одобрительные восклицания. Тогда Кьеко стал говорить о грусти, которая наполнила его сердце, несмотря на сумасшедшие выходки. Он чувствовал себя разочарованным во всем, исключая музыки и любви. — Мне 38 лет, — говорил он, — но я мог бы любить и быть счастливым, как двадцатилетний мальчик. — Отчего же тебе и не быть счастливым? — Потому что эта глупая меня не любит, — ответил он. — Пойдем обедать. Он сыграл мне в этот вечер на скверном фортепиано, увертюру и часть первого акта своей бури. Мой друг, играя, называл инструменты, подражал их голосам, напевал особенно красивые места, закинув голову назад и стуча руками и ногами. Он сыграл, между прочим, оригинальный дуэт Калибана с Ариэлем, для которого даже стихи еще не были написаны. «Это дуэт душ!» — сказал Кьеко. Шекспир не мог его сочинить, а я сочинил его. Ему предшествует соло на виолончелли. Я тебе сыграю его потом, только не здесь. Он сыграл его потом, наверху лестницы, ведущей во двор, у окошка, из которого было видно все озеро. А высунув голову, можно было увидеть высокие стены, скалу, ивы, которые на ней росли, свесившись над водой. Я сидел на ступенях лестницы. Виолончель стонала и вздыхала больше, чем какой бы то ни было человеческий голос. Ветер свистел в галереях и от времени до времени хлопал дверью. От сильного его порыва раскрылось окно, и до нас стал долетать шум волн. Мне казалось, что я нахожусь на волшебном острове и слушаю Ариэля и голоса духов. Неужели я накануне в этот самый час обедал в Миланской галерее Виктора Эммануила? Нет, это был сон. Рано утром Кьеко отправился в Камано. Я занялся приспособлением стихов, сообразуясь с текстом Шекспира. Вечер и весь следующий день были всецело посвящены приготовлениями к балу. Кьеко говорил о нем необычайно много. Провизия, цветы и бенгальские огни были присланы частью из Камана, частью из Тренто, вместе с тремя голодными музыкантами, которых мы сейчас же окрестили Тринкулом, Стефаном и Калибаном. Кьяко немедля дал им назначение. Одного сделал своим оберносильщиком, другого обер-обойщиком, а третьего обершенком. Они работали, пораженные новизной своего положения, поглядывая на маэстро с комическим страхом, не смея возмутиться и не зная позволено ли им по крайней мере смеяться. А ты ничего не делаешь, мошенник. Постой, сегодня вечером я найду тебе дело. Жалую тебя моим чистильщиком сапог и лодочником. Я уже велел приехать лодки из Рима. После обеда он взял меня под руку и повел в сад. Поговорим серьезно, начал он. Так как я не могу на ней жениться, то женись ты. Будьте вы прокляты за то, что родились один для другого. — Скажи мне, по крайней мере, ее имя, — заметил я, смеясь. — Не смеяться. Ты же знаешь, какая я скотина в эту минуту и какой ты дурак. Когда она тебя полюбит, и ты ее так же. Когда я об этом думаю, то задушил бы тебя как последнего негодяя но я тебе даю ее, понимаешь? Даю, и будьте вы оба прокляты!» Сказав это, он бросился мне на шею и так сильно сжал в своих объятиях, что я серьезно принял его за сумасшедшего. «Не смей спрашивать ее имени и смеяться! Я уже объяснил, что у меня есть лодка и лодочник, так что она может, если она желает, прогуляться по озеру». «Она приняла предложение с условием, чтобы не было меня. Следовательно, она поедет с тобой вдвоем. А теперь дай мне 32 лиры!» Я удивился. «Какой ты ловкий, однако!» — закричал Кьеко. «Ты думаешь, что я нанял лодку для тебя на свой счет? Ты будешь наслаждаться, а я должен платить?» Я сначала не понимал, шутит он или нет, но мое сомнение продолжалось недолго. Кьеко непременно требовал 32 лиры. И я, дав их ему, объяснил, что не поеду в этой лодке, так как прогулка с его незнакомкой нисколько меня не прельщает. — Ты хочешь, кажется, чтобы я возвратил тебе деньги? — воскликнул он. В конце концов, чтобы его не обидеть, я должен был обещать поступить по его желанию, но прибавил, что не выйду ни на минуту из роли лодочника. Вечером киеко, во фраке и белом галстуке Собрав толпу ребят, раздал им факелы и бумажные фонари, построил их в колонну, в середину которой поместил двух скрипачей, и, взобравшись на осла госпожи Пургер, поехал во главе процессии навстречу гостям. Скрипки визжали, Кьеку свистал, а третий музыкант в это время пускал ракеты с крыши замка. Я попробовал лодку. Это было старое тяжелое судно, с высокими бортами, приспособленная отнюдь не для прогулок и совершенно не похожая на изящную английскую лодку, которая была у маэстро в Фьюмилате. Я пристал к назначенному мне месту и там дождался, пока крики и факелы не стали возвращаться. Ожидание дамы сердца Кьеко было мне неприятно. Я досадовал на себя и за письмо, посланное Антуанетте, и за то, что не поехал в Сент-Винсент, где она находилась. Я просил у нее прощения, но, может быть, рука не написала так, как диктовало сердце. Перо, может быть, было задержано проклятым самолюбием. Ответа я не получил. Мне живо представлялась неожиданная встреча с ней. То Антуанетта проходит мимо, не кланяясь, разговаривая и смеясь с другими. То холодно здоровается со мной, то смотрит на меня таким взглядом, что кровь у меня начинала кипеть в жилах. Между тем факелы и крики приблизились. Появился Кьеко под руку с дамой, закутанной в белую шаль. — Торопитесь! — закричал маэстро. — А то другие помешают! И в самом деле далее слышались голоса. — Кьеко, где вы? И мы хотим с вами! Я сел на среднюю скамейку лодки лицом к носу и взял весла. Сеньора уселась на корме. «Скорей! Скорей!» — кричал Кьеко, отталкивая лодку от берега. Мы плыли к другому берегу, когда дама, не открывшая до сих пор рта, сказала «Обогните замок!» Боже мой, чей это голос? На одну минуту у меня захватило дыхание, и я перестал грести. «Это ее голос!» Опомнившись. Я продолжал грести, не смея повернуть головы. Я чувствовал, что для меня наступила решительная минута. «Обогните замок!» — сказала она на этот раз с нетерпением. Нет, она не могла знать. Кьеку обманул ее так же, как и меня. Мы поплыли к замку, освещенному бенгальским огнем. Кто-то закричал. «Донна Антуанета! На берег! На берег!» Тогда она спросила, можно ли пристать с другой стороны полуострова. Я помедлил, наконец ответил измененным голосом «Не знаю». Она ничего не сказала, но я сейчас же почувствовал, что лодка наклоняется в правую сторону. Антуанетта нагнулась, стараясь заглянуть мне в лицо. Мне показался взволнованным ее голос, когда она приказала вернуться назад на пристань. Я подумал, что она меня узнала и будет считать соучастником обмана. Тогда бы для меня не могло быть больше надежды на примирение. Я повернул назад и решился заговорить с ней, но не раньше того, как она будет сходить с лодки. Луна вышла из-за облаков. Мы въехали в тень, образовавшуюся от стены, которая окружает замок. «Много ли теперь посторонних в замке?» — спросила Антуанетта прежним голосом. — Мы находились в каких-нибудь 30 метрах от пристани. Я не отвечал. Я греб тихо. Сердце мое сильно билось. Она не повторила вопроса. Сбоку показалась пристань. Я положил весла в лодку и, встав, обернулся к Антуанетте, которая вскочила и собиралась спрыгнуть на землю. — Клянусь Богом! — воскликнул я, протягивая к ней руки. Я ничего не знал. Вы мне верите? Верите? Не может быть, чтобы вы мне не верили. Антуанетта не двигалась и не отвечала. Выходи, если хочешь, — продолжал я, колеблясь между страхом и надеждой. Запрети мне идти за тобой. Но верь! Если вы не знали, — сказала она наконец, — то к чему была вся эта комедия? Я взял ее за руку и, торопясь, задыхаясь, рассказал ей все, что я тогда считал шуткой Кьеку. Сказал, что мое безумное самолюбие уничтожено горем, которое оно причиняло, что теперь жизнь моя, и, может быть, даже душа, в ее руках. Объединенный радостью, я почувствовал, что ее рука отвечает на мое пожатие. И я, наконец, смог прижать к сердцу мою дорогую суженую, с которой никто... «Даже смерть не может разлучить меня всецело». Она узнала меня, когда я сказал первое слово, но убедилась окончательно тогда, когда я не ответил на ее вопрос. Письмо мое было вручено ей утром этого дня. Этим объясняется моя победа. Я просил ее рассказать мне про Кьеку. Он действительно признавался Антуанетте в любви. Сначала в грубой форме, по своему обыкновению, потом серьезно и со страстью, к которой она не считала его способным. Отвергнутый окончательно, он начал говорить ей дурно обо мне, чтобы зондировать почву, клянясь, что его нисколько не мучила бы совесть, если бы ему досталось то, чего я не сумел удержать. Тогда Антуанетта парой сухих слов заставила его замолчать. А он заметил, что докажет, какие у него чистые голова и сердце. Он нас отлично понял, — сказала она, обнимая меня. И был очень добр. А теперь я пойду. — Иди, иди, — сказал я, удерживая ее изо всех сил. — Как ты странно прогоняешь, — воскликнула она с жалобной гримаской, поправляя мне волосы на лбу. — Я рада, что теперь темно, и ты не видишь моих глаз. А то бы ты очень загордился. Она засмеялась поцеловала меня, спрыгнула на землю и убежала. Я сложил весла и отдался опьянению, охватившему мое сердце мысли и чувства. Не знаю, сколько времени я пробыл так, растянувшись в лодке на скамейке, скрестив руки и глядя в небо. Знаю только, что меня заставил очнуться свист к Еко. Когда я подъехал, я все еще не мог говорить, а он все повторял. — Не похожа карточка? — Что поделаешь? Мне кажется, у нас обоих на глазах стояли слезы. — Бедный Кьеко! — сказал он. — Какое фиаско пришлось тебе пережить? В это время на улице остановилась повозка, запряженная волами. Несколько человек направились к лодке. — Что случилось? — спросил я маэстро. — А то случилось, что и я, и лодка, мы уезжаем. Я не хотел тебя видеть. Но так как ты с лодкой был чуть не на середине озера, то нужно было тебя позвать. Сейчас лодку взгромоздят на воз, Кьяко сядет в лодку и прощай, замок!» Так и было сделано. В одну минуту все было готово. В замке танцевали. Никто ничего не знал, кроме госпожи Пургер, которая не хотела верить отъезду Кьяку и пришла попрощаться совершенно расстроенная. Кьеко, усевшись на сундуке, не хотел пожать ей руку, ссылаясь на то, что у нее руки всегда грязные, и приказал хозяйке предупредить гостей, что маэстро уезжает и удостаивает их своим прощанием. Скоро повозка была окружена молодежью, хотевшей взять ее приступом, но маэстро стал кричать такие ломбардские и неаполитанские ругательства, что дамы разбежались, а мужчины притихли. «Теперь!» — сказал он. «Прощайте! Если хотите знать, почему вы мне надоели, вот вам!» Он взял свою виолончель и стал играть прелестную страстную мелодию из дуэта второго акта «Бури». Потом сразу оборвал ее и закончил какими-то шутовскими аккордами. Затем спрятал инструмент и закричал «Вперед!» Валы двинулись, колеса заскрипели, мужчины махали шляпами, дамы платками. Двое или трое молодых людей попытались вскочить на воз. Как сейчас вижу Кьяко, сталкивающего их обратно, и слышу его голос, кричащий в знак победы. — Что? Что? Что?